Через несколько мгновений он был уже почти в норме, если не считать тупой боли во всем теле, и адской рези в правой ноге. Среди ним сидели двое, бородач, которого он ранил, сидел чуть дальше, зло поглядывая в сторону своего обидчика. Рядом по-прежнему стояли двое чужих, бежать не было никакой возможности, да он и не стал бы пытаться. Все тело болело, и любое движение причиняло боль. «Пришел себя?» — спросил гость. Сапов кивнул головой. «Нам нужно знать, куда вас должны были отвезти», — спросил этот тип. «Нам нужно знать место, где ты и твои люди должны были получить груз». Сапов угрюмо молчал. «Ты совершенно напрасно молчишь». — продолжал Сфинкс. — Если все расскажешь, у тебя будет шанс остаться живым. Цапов криво усмехнул. — У нас очень мало времени, — продолжал Сфинкс. — Нам нужно знать, где будет ваш груз. Клейник по-прежнему молчал. Допрашивающий его незнакомец подождал десять секунд и обернулся в сторону хозяев. «Он не понял, с явным сожалением, — сказал свинка. «Теперь можешь его забирать, абас Он твой. Только не забейте его до смерти». Бородач радостно вспыхнул, боком поднимаясь со стула. Всказывалось ранение. Очевидно, пуля прошла по касательной заде его тело, а вот рука в него была перевязана. Здесь, видимо, рана была опаснее так как он все время морщился, придерживая свою раненую руку другой, здоровой рукой. Его взгляд не обещал ничего хорошего, и Цапов быстро сказал, «Подождите». Гость поднял руку, остановив движение Баса к пленнику. «Я не знаю точного места», — продолжал Цапов, «но мне сказали, что груз мы получим под Ташкентом, где именно должны были знать встречающие нас люди». Гость быстро переглянулся с сидевшим на столе хозяином ангар. Видимо, в его лице мелькнула тень сомнения, если он снова посмотрел на Цапова и спросил, «Почему ты раньше ничего не говорил?» «Я не мог сказать, что ничего не знаю», — признался Цапов. «Вы бы меня сразу убили. Но груз точно где-то рядом с городом, и я должен его принять лично». Последняя фраза была произнесена с определенным подтекстом, чтобы его мучители убедились в его личностной ценности. Но гостя нельзя было обмануть. Он тоже понял смысл этой фразы. «Ты лично его и примешь», — сказал он. «Только сначала скажи место. Где сейчас находится груз? Ты ведь самый близкий человек к Афанасии. Должен наверняка знать, где находится груз». Этого я не знаю. Хватит, надоела эта дискуссия, гостю. Последний раз спрашиваю, где находится груз? Тапов отвернулся. Шанс избавиться от мучений не было никаких. "Иди ты", сказал он, продолжив отборным матом и вспомнив заодно родителей, сидевших напротив него мучителей. «Аббас, начинай!» — приказал хозяин ангара, не дожидаясь, пока отреагируем гость Видимо, оскорбления оказались слишком сильными и непривычными для него, если он так побагровел. На Востоке нельзя безнаказанно оскорблять родителей человек Оскорбить их таким образом значит нанести неслыханное оскорбление, которое смывается только кровью обидчика. Бородач радостно бросился к пленнику. Цапова снова подняли, снова надели наручники, приковывая все к той же трубе. «Несите сварочный аппарат», — приказал Бородач. Один из его людей поспешил за инструментом. Цапов закрыл глаза. «Если ему все равно умирать, то почему он позволил приковать себя наручниками во второй раз?» Сопротивляться уже не было никаких сил, а говорить не хотелось. Даже такая жизнь в страшных мучениях вдруг показалась ему лучше, чем спокойная смерть.